Фаршированная щука. Это все-таки не гефилтифиш. Свежую щуку почистить и удалить жабры. Тщательно промыть, отрезать голову, стараясь оставить больше тушки. Осторожно. Чтобы не повредить, начинайте снимать кожу. Удобнее всего держать рыбу за позвоночник и двигаться в сторону хвоста, заводя под кожу палец. Отделенную кожу отгибать, как чулок. Дойдя до плавников, Сделайте внутри надрезы. Хвост тоже отрезать с внутренней стороны. Выверните кожу, тушку очистите от костей, внутренностей, плавников. Пропустите тушку через мясорубку дважды. Мякоть сладкой, сдобной булки размочите в молоке. Три луковицы и размоченную булку пропустите через мясорубку. Добавьте к рыбному фаршу и перемешайте. Еще одну луковицу нужно порезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле тоже положить в фарш вбить яйцо посолить и поперчить положить фарш в кожу зашить или заколоть зубочистками дырку запекать рыбу можно как отдельно так и с овощами выложить на смазанный растительным маслом противень нарезанные ломтиками морковь и свеклу посолить поперчить добавить лавровый лист две штуки На овощи уложить тушку рыбы, приложить голову и хвост. Запекать около 45 минут в духовке, разогретой до 180 градусов, до появления золотистой корочки. Выложить готовую рыбу и запеченные овощи на блюдо. Можно дополнить блюдо свежими помидорами, салатными листьями, зелеными оливками, зеленью петрушки и укропа, дольками лимона.